«Стацкий! Стацкий!» На зов обернулся высокий молодой человек, махал рукой громадной одной девицы, одетой под пятилетнюю крошку. «Ты сдал? Сдал! А я завалил! Кутить будем! Лучше потом, когда сдашь! Значит, никогда!» Со вздохом потрясшим второй гуманитарный корпус до основания. И разбежались куда она вперед по коридору, он вниз по лестнице, на ходу пару раз крикнув привет. Эвредика вошла в аудиторию, кивнув сразу всем «Здрасте!» и села за стол с краю думать о статском, потому что стацкий этот был тем самым Петром из грустного вальса. Сметины навсегда почти беспечно сказала она себе уж на улице, решив забыть о молодом человеке фамилии или прозвищу Стацкий. Он забывался плохо, но в конце концов все-таки если не забылся, то подзабылся, по крайней мере, и тогда Евридика отправилась. В головные уборы на Пушкинскую имею в кошельке восемьдесят рублей. Вот тебе деньги купи, наконец, себе что-нибудь на голову смотреть холодно. Этой зимой температура не опускалась ниже минус пяти. Этой зимой была весна, но люди свято соблюдали законы января и парились в шубах, правда распахнутых, и меховых шапках, правда съехавших на бок или на затылок. Только негры ходили, как всегда, в ослепительно-белых штанах, дружно противопоставляя африканский конформизм московскому. Москвичи, впрочем, не видели их белых штанов в упор. Евридика полюбовала штанами двух или трех негров, постояла у витрины с сарафанами и купальниками, сказала себе, какая глупость покупать зимнюю шапку, и решила истратить деньги на что попало. На частную коллекцию, вот. Однако пришлось ей только глубоко вздохнуть. С частной коллекции не поймут дома. И потом, глупо ходить в джинсах и пахнуть частной коллекцией. Если в джинсах надо пахнуть диареллой. Но диареллы в данный момент нет. Ладно, оставим духи. И купим, купим, купим, купим. Ну-ка, зачем тут очередь? Это и купим. Нет, не купим. Пожалуй, тут мужские рубашки. А вот интересно, изменится ли, что в моей жизни, начняя с завтрашнего дня носить, скажем, вон то платье? Красивое, между прочим, платье. Ведь заведет же оно меня куда-то, платье -то, а? Не может быть, чтобы от покупки его ничего не изменилось. Это разные пути. Жить, имея такое платье, и жить не имея такого платья. Да что платье? Даже вот этот аккуратно сложенный носовой платок в зеленую клетку, и тот способен повернуть жизнь на сто восемьдесят градусов. А потом в старости спросишь себя, с какого момента жизнь пошла в этом направлении, И ни за что не вспомнишь об аккуратно сложенном носовом платке в зеленую клетку, который один, может быть, и стал главной причиной всего. Осторожнее, осторожнее, каждый предмет уж стоит на изготове. Он приготовился влиять, только качнись в его сторону, и пошло-поехало, стало быть, идем мимо, мимо платья, нет, а красивые все-таки платья, мимо носового платка, мимо длинного красного шарфа, уж этому попробуй дать Олю, а крутит, заманит, обманет, значит, мимо шарфа идем, и вообще мимо всего и идем, на улицу идем, на воздух, а в воздухе... Прямо возле галантерейного магазина покачивался на ветру толстощекий пузырь, наверное, родителей дожидался. — Тетя, ты цыганка! — цыганка, — страшным голосом сказала евредика, но смелый пузырь засмеялся в ответ. — Не цыганка, а девушка! — Девушки тоже цыганками бывают, — поделилась опытом Эвредика, смутив самоуверенного пузыря этим заявлением, впрочем, ненадолго. — У цыганки шаль, а у тебя нету, вот, жаром, — возразил он и посмотрел на евредику строго. — Нет, так будет. — Стой здесь, — пообещал Эвредик. — Как все-таки легко говорить с детьми. — Куда только девается заиканье. Надо, надо было остаться в детском саду шестьдесят 165 Там я никогда не заикалась, дети не давали. А что теперь? Поступила в МГУ и снова здорово. Не могу говорить, хоть ты меня ешь. Вот отдел, где шали. Дороговато не стоит шали эти. Но надо ведь становиться цыганкой. Пузыри явно шутить не любит. С-с-с, ну вот, начинается. Семьдесят пять куда с места слепеет кассирша шаль смотри как сказала теперь надо выбрать пузырь придирчив вам какую Ч черную Прекрасная чёрная шаль с японскими цветами пусть не завертывают я все равно развернул чтобы так сказать во всей красе вредка набросила шаль и вышла из магазина пузырь ждал — Ну что, доволен? — Почем? — Пузырь знал толк в шалях. — Семьдесят пять рублей. — Хорошая! Теперь ты настоящая, даже страшная! — Евредика засмеялась. — Классный какой Пузырь! Зовут тебя как? — Юра Пузырев, улица юных ленинцев, дом 5, квартира 42, — отрапортовал тот. — Длинно тебя зовут, — восхитился Евредика. — Апельсин хочешь? — — Конечно! — Юры Пузырев, улица юных ленинцев и так далее, посмотрел на нее к на дуру, и вреди ковынула из сумки апельсин. — Почистить тебе его? — Ну, — сказал Пузырь. И она принялась чистить апельсин тут ты застал ее я на месте преступления мамаша пузыря, молодая, энергичная бабенка с двумя сумками в одной руке. — Девушка, вы ено, что ли? — и с улицем воззрелась на апельсин. — Ему цитрусовых нельзя, у него аллергия от них, вы хоть спросили сначала. — У тебя аллергия? Извини, — подмигнула несчастному евредика и отправилась во своя ася. Аллергический пузырь сопроводил ее ход душераздирающим воплем «Хочу цитрусовых!». Не оборачиваясь и на ходу дочищая злополучной цитрусовой, Евредика исчезала в толпе. Дальше был Вурен. Он сидел на карнизе в Столешникове и никуда не летел, мрачно глядя на прохожих и не любя их, потому что карниз был невысоким, и, следовательно, каждый мог схватить и искалечить. Увидев Эвредику, ворон качнулся на карнизе, но удержался. Эвредика присела на корточки и протянула ворону цитрусовый. Цитрусовый не заинтересовал ворона. — Так, — отнеслась Эвредика, — а чего ж тут сидишь? и одним пальчиком погладил ворона по голове. Тот вел себя спокойно. — Все ясно. Ты не просто спокойный, ты больной. Пойдешь ко мне на руки. Она несла его на руках по Пушкинской. — Удивительно все-таки смирное существо. Даже не трепыхнется. А может, он при смерти? Вот ты идиотка. Куда я его дену? И потом, если он умрет прямо так в руках? Ивридика заглянула ему в глаза. Хорошие оказались глаза, ясные. Ты смотри, не умри тут у меня. И вздохнул. Эх, ворон, ворон, навязался на мою голову. В телефоне автомате она держала его под мышкой, как скрипку. Алло, мама, я вот шаль купила, да хорошую. «Японскую, ничего не холодное, нормальное, плотное, в общем, я уже домой иду, только у меня ворон, ну как, обыкновенный, большой такой, серый, умный, да нет, птица, живая, зачем?» Я не ловил, он сам, он просто сидел на карнизе в столешнике, заболел, наверное, или устал. Короче, я его несу, пусть у нас живет, но пусть поживет, да ничего страшного, он тихий, даже, может быть, ручной, дрессированный, то есть, нет, не знаю, поддаются, значит, ладно, привет».